В следующий месяц я так и двигался вдоль берега к Нижнему. Один раз целую неделю стоял лагерем на берегу у песчаного пляжа, отдыхая, купался и занимался тренировками. Охотой вот любил себя уважить, все лишнее продавал на стоянках купцам и кормчим. Рыбалкой баловался, даже навострился голыми руками ловить. Жуть какое непростое дело оказалось. Острогой куда проще». Оплату брал в основном не деньгами, а припасами. Однажды справную одежонку получил по размеру и плащ. Ну и прикупил парусину для тента. А у других выменил на тушу лося справные сапожки моего размера. Правда, за них также пришлось доплатить звонкой монетой. Туши лося на всю оплату сапожек не хватило. Долго тогда с купчиной торговались, чуть не раздел меня. Так что теперь я выходил не оборванцем, вполне справным хлопцем-охотником. Однако к обуви приходилось привыкать. Видимо, Михайло ранее никогда в ней не ходил. Изрядное неудобство я в первое время испытывал. Но чем больше носил, тем меньше оставалось неудобств. А сейчас сапожки, как вторая кожа. Легкие, с крепкой подошвой. В таких милое дело по лесу бегать. В данный момент я стоял на опушке леса и с интересом изучал сельцо, что раскинулось на высоком берегу Оки. Я могу, конечно, ошибиться, все же зимой тут был, да еще 150 лет назад, но вроде оно. Береговые черты совпадают. Тут ранее деревня была, где я заразился оспой и чуть позже умер. Да нет, вроде оно и есть. Просто деревня за это время разрослась до села с маковкой церкви, и, кстати, имеет крепкий бревенчатый тын. Видимо, пошли уроки впрок в прошлом. Сам я после того боя с Татями месячной давности решил, что отправлюсь дальше пешком, а мне это было нужно. Тут я занимался, чем хотел, в пути мог остановиться, отдохнуть, потренироваться. А на судне я этого всего буду лишён тем более я не торопился». За месяц я еще больше окреп, и теперь был в состоянии проходить немалые расстояния. Так что это время для меня прошло не зря. И тут вон наткнулся на это сельцо. Я уже и думать забыл о прошлом Тита, но оно напомнило о себе. У меня было несколько версий. Или это будущий мир, где я жил в образе Тита, или другой мир. А сейчас задумался. Проверить это можно легко. Найти место стоянки, где я умер от оспы. Если найду, значит этот мир. Знаете, за время путешествия, что в прошлом, что сейчас, я осознал, что профессия путешественника-натуралиста как будто создана для меня. Это то, чем мне нравится заниматься. И похоже, это то, без чего я не смогу обойтись. Я жил этим и, осознав свое увлечение, только порадовался. Пока начал я с Руси. Но впереди меня ждут множество земель и разных природных красот. Разве я откажусь от этого? Конечно, нет. Но сначала сделаю прививку от оспы. Я не в курсе, делают ли прививки сейчас, как я уже говорил, история не мой конек. Но как ее сделать вот так на ходу, мне было известно. Травник мой обучал, тот старик. Он говорил, что раньше вскрывали болячку у человека, делали разрез на руке здорового, и помещали туда то, что из болячки выковыривали. Не помню точно, как она называется. То ли пастула, то ли постула. Тот перебаливал, но в более легкой форме, и получал иммунитет от оспы. Только смертность высокая, 2-3% была. Но потом открыли другой способ. Животные оспой тоже болели, коровы в том числе. На вымени находили эти болячки и проделывали ту же процедуру. Перебаливали оспой в еще более легкой форме, и тут смертности практически не было. Я решил второй способ выбрать. Однако это в планах на будущее, когда больную корову найду. Сейчас же, поправив тяжелый мешок на плече, я покинул опушку и, выйдя на дорогу, направился к воротам села. Вроде харчевня там есть, я ее даже с рассмотрел, на берегу стояла. Двухэтажная, там же внизу и пристань для судов. Кто желал, мог пристать и поужинать. Как и полагается, за столом доброй едой. И желающие были. Две ладьи там стояла и малый ушкуй. Последний к берегу приткнулся. Нести мешок, в котором весу за семь килограмм, конечно, было тяжело, но продуктов почти не было. Так что для меня он фактически пустой. А ведь еще не пустая котомка была. Ножи и лук с колчаном, что тоже прибавляли веса. Благодаря таким нагрузкам я постепенно втягивался в дорогу на своих двоих и преодолевал с каждым днем все больше и больше расстояний, не жалея, что двинул дальше именно на своих двоих. Однако я еще продолжал втягиваться и был на пути к тому, когда наберу полную форму. По поводу же мешка, то надо будет тут купить продуктов, пирогов хочу, уж очень хотелось с капустой. В последний раз я пироги ел еще в прошлом теле. Нужно исправить этот недостаток. Хм, а ведь тот пирог я тут и ел. Тогда еще в деревне на подворье у старосты. Воспоминания яркие с тем налетом ордынцев, и можно даже сказать приятные. Победа! Если бы не заболел тогда. Ворота никем не охранялись, распахнуты, подперты палкой и все. Пройдя на территорию, я осмотрелся, тут все для меня вновь было, и двинул дальше. Местные жители попадались, но мы не общались. У меня вопросы хоть и были, но вряд ли я получу на них ответы. Местные же только с любопытством глазели. Набравшись до харчевни, я прошел в обеденный зал, переполненный, к слову, и, найдя свободное место, положил под стол мешок и сообщил подскочившему половому. «Ужин мне! И комнату хочу снять!» «Комнат на эту ночь свободных нет, есть сеновал!» «Годится. Я уже привыкать стал. Христом себя чувствую. По ужину щи есть. А как же, мясные, растягай и пироги, каши двух видов, мясная нарезка», — затараторил тот. «Тогда щей побели сметаной, пирог с капустой цельный, кашу на молоке, пшенная есть, есть. Вот ее, тогда медового кваса кружку и хватит». Сидевший рядом мужичок, Похоже, один из матросов, стоявших внизу судов, ковыряясь ногтем в зубах и что-то сплевывая на пол, ехидно поинтересовался. — А съешь? — Если не съем, с собой заберу. Надо сказать, что сосед оказался прав. Блюда были солидного размера, и я на одних щах наелся, но спокойно достал из мешка полотенца и завернул туда две четверти пирога с капустой. А я его вместо хлеба использовал и убрал в мешок. Кашу в котелок вывалил и отправил следом, накрыв крышкой. После чего расплатился и направился на сеновал. Кстати, пока время было, село мне неожиданно встретилось. До наступления темноты еще часа три. И я вот решил прогуляться по подворьям местных крестьян. Оказалось, они в поле были. Пришлось ждать, когда стадо коров пригонят. Ну и, встретив стадо, вместе с жителями за тыном смотрел их всех. Нет, вроде все здоровые. Не нашел я коровьих болячек, что мне были нужны. Ну да ладно, время еще было. Так что нашел старичка в селе, тот у церквушки жил. Мы сели на завалинку его дома и пообщались. А тот помнил рассказы стариков о нападении татар. Это было очень давно. Но то, что удалось тогда отбиться, это точно. Правда, обо мне тогдашним он ничего сказать не мог. Старики сказали, что бились всем миром и прогнали супостата, взяв богатые трофеи. Может, это другой случай, произошедший после меня? поди теперь угадай. О море от оспы тот не слышал. Он вообще не знал, что это за болячка, к моему удивлению. Пришлось изрядно поскрести в затылке, пока я смог выдавить из себя следующий вопрос. Слишком он меня ошарашил. «Был такой князь московский, Василий, давно. Его вороги убить пытались, а попали в глаз. Слышал о нем?» «Нет», — разочаровал он меня. «Ну что скажешь, глушь, хотя и на реке стоят. Это в Москву надо ехать, там все узнавать, архивы читать, если они уже существуют. Должно же что-то быть». Пообщавшись с ним еще, я узнал, что ордынцы и другие нехристи трижды деревушку дотла полили, и каждый раз выжившие или новые переселенцы ее с нуля отстраивали. У, -у, у сказал бы сразу, я с вопросами о прошлых делах и не подходил. Если тут жители несколько раз менялись то какой в этом смысл? Так что, поблагодарив старика за интересную беседу, тому тоже было любопытно с отроком пообщаться. Я отправился обратно на Сеновал. Там устроился на своем месте. На Сеновале под два десятка мужиков ночевали. И спокойно уснул. Внимательно осмотревшись, я не совсем уверенно пробормотал. Может, все-таки тут? Вот уже вторую неделю я искал место своего карантинного лагеря. Но за сто пятьдесят лет тут все так изменилось. Единственный ориентир — это определенный изгиб оврага где я поставил палатку. Но ведь дело было зимой, сугробы тогда скрывали все предметы. Да еще столько времени прошло. Таких характерных изгибов у оврага оказалось уже три. Это четвертый, и во всех трех я получил пшик, ничего не нашел. Был еще один ориентир. У палатки моей наверху оврага рос дуб. Не скажу, что молодой, но уже такой взрослый. Во втором случае я нашел наверху яму и решил, что дуб погиб и упал, вывернув землю, а потом его кто-то на дрова пустил. Купленный в селе лопатой на десять сантиметров всю землю вокруг поднял, и ничего. А ведь должны были быть находки, что не сгнило, от наконечников стрел до утвари, она оловянная. Хоть что-то я хотел найти, те же черепки от горшков. В этот раз вроде и изгиб тот же, и, главное, огромный дуб рос в трех метрах от обрыва, но его корни уже проглядывали на склоне, большие, узловатые. Я уже ни в чем не был уверен. Один овраг этот искал три дня, дважды пытаясь пройти по тому маршруту, что шел тогда от деревни. Наконец нашел овраг, и вот до сих пор в нем рыскаю. По времени и направлению движения вроде он... Однако в лесу подобных оврагов хватало. Но я почему-то был уверен, что это именно то, что нужно. В прошлый раз тот был метра два глубиной, а тут все три. Но это и понятно, весенние веселые ручейки постепенно размывали его за подобное время. И не факт, что я вообще что-то найду. Могло водой все унести, однако золото и серебро тяжелые, а я сюда за своей золотой гривной пришел и серебряными кунами. Раз доказательства ищу, то почему бы не поискать и ценные металлы, что точно в жизни пригодятся. Заодно подтвержу, что и остальные клады могут меня на месте дожидаться. Я вот до Нижнего, добравшись, планирую лодку себе с парусом взять, чтобы дальше сплавляться до Черного моря. Хотя, может, в Казани какое-то время поживу. Иван Грозный вроде ее еще не взял. Кстати, а кто сейчас на троне? Как-то этим вопросом я не задавался. Интереса не было. Мне одного Василия хватало, чтобы пропало желание вообще иметь дела с этой публикой. Сложив вещи в сторонке, я сначала осмотрелся. Не везде была листва на дне. Большинство смыло потоками. Зато встречались на носы песка. Значит, почва тут песчаная, что не могло не радовать. Сначала я лагерь разбил. Костерок развел, и пока вода закипала в котелке, хочу травяного чая приготовить, в селе купил запасы, так что я теперь себя чайком балую. Ну и, взяв лопату, прикинул, где могла стоять моя палатка, ориентировался по дубу и изгибу. И, воткнув лопату в песок, стал снимать первый слой 2 на 2 метра, глубиной сантиметров 15. Пока ничего. Я успел чай попить, когда, просеивая очередную поднятую землю, наткнулся на сильно поврежденный временем наконечник. Есть! Неужели нашел? У меня сразу сердце забилось от волнения, пот выступил, и заволновавшись, я сел назад и так немного приходил в себя. А дальше начал снимать следующий слой почвы. Я находил вещи и с трудом узнавал их, настолько они попорчены были и, примерно определившись, где лежал кошель с деньгами, стал там копать. На месте не нашел. Стал вниз по склону искать. И нашел одну куну. Да, это точно мой лагерь. На этом я работы на сегодня закончил. Нужно помянуть с того себя. Хлебное вино с травками у меня было. Травки сам добавлял. Грамм пятьдесят не повредят моему молодому организму. Опомянуть надо а то у меня от Тита вон даже косточек не осталось. Отметил нормально, решил погулять по окрестности и подстрелил куропаточку. Мяса, конечно, в ней немного, но сварил на утро, а на следующий день я нашел и остальные ценности. Все, что помнил. Все собрал. Не так и далеко они от той первой куны лежали, включая золотую гривну. Все это было отправлено в мой мешок. Остальное все сгнило за такое-то время. Сидя в лагере, я перебирал находки, что поднял из земли. Больше шестидесяти предметов было. Тут и ложка моя была, на вид целая. Правда, раковин на ней тоже хватает. Кружки и миски уже не было. И вот так, прибирая их, я вдруг ощутил укол. Порезался о кусок меди. Мне кажется, это был ободок котелка. Сунув палец в рот, Я вдруг вспомнил, от чего умер тогда. Черт, неужели я могу заразиться? Да нет, вряд ли. Два снаряда в одну воронку не падают. Столько времени прошло. Ладно, собираться пора. Сейчас срублю крест, поставлю на месте смерти Тита, вернусь в село, куплю припасы и отправлюсь дальше. Уже можно. А пока я возился с крестом, меня мучили вопросы которые так и крутились в голове. Они мучили меня уже давно, еще когда я очнулся в теле Тита. Для чего это все? Почему именно я? И какой смысл в этом всем? Оказалось, смысл был, но узнал я об этом гораздо позже. «Давай, давай, приходи в себя! Я же вижу, что веки дрогнули, и пульс участился!» Услышал я где-то в отдалении быстро приближающийся голос и с трудом, открыв глаза, увидел перед собой знакомое лицо анестезиолога с опущенной под подбородок маской, а за ним плафоны ламп операционный. Несмотря на то, что мысли плавали медленно, видимо, отходил от анестезии. С некоторым трудом, ворочая сухим языком, я спросил, сообразив, что происходит. «Как операция?» «Отлично! Уже ушили», «Сейчас вас в палату увезут. Кстати, как вам анестезия? Глюки были?» Ловил хорошо и, честно говоря, не хотел бы возвращаться. Анестезиолог засмеялся, сказав, «Спасибо, мне как специалисту приятно слышать ваши слова». «Я так с препаратами немного покрутил, так что эффект такой и должен быть. Не волнуйтесь, отката не будет». «Спасибо», — выдохнул я, и пока меня везли к палате, По щекам текли слезы. «Я не хочу возвращаться. Не хочу. Я же только нашел легендарный золотой город. а а, -а, -а!